Глава пятнадцатая. Огни Форт Эмердейл показались, когда на часах было уже шесть утра. Рассвет запаздывал. Все затянуло серое, мрачная дымка, которую пробивали только маяки на охранных вышках. Я хорошо видел разве что какое-то высотное здание. Можно предположить, что это штаб-квартира Sky Global. Я остановился возле заброшенной времянки на съезд дистракта. Достал ноутбук и принялся искать нужный мне улей. Зевнул. Зевнул. Четыре часа сна в самый пик ночи – этого, конечно, маловато, но жить можно. Лучше сейчас нагоним, а потом отоспимся. На самом деле не лучше, но пока что так. Поймал сигнал Улья и уже через десять минут оказался рядом с ним, словно священник с крестом на какой-то ересь выставил монету и подошел вплотную, расшифровал знаки и вскрыл будку. Приличных размеров. Совсем чуть-чуть меньше, чем у Эдема. Шкаф кто-то предусмотрительно утопил прямо в каменный монолит. Этакий природный Стоунхендж из четырех колонн разного размера. Затаив дыхание, я открыл дверь и наткнулся на пять пар маленьких глазиков, уставившихся на меня. Индикаторы зеленые, никакой агрессии. Можно протянуть руку и спокойно сдвинуть дронов-насекомых в сторону. В зарядных ячейках спали еще шесть ос, все остальные были на вылете. Всего три десятка. Думаю, на одного альбиноса вполне хватит. Забирать никого не стало. Если они в единой сети с Сольем, то пусть так и остается. Покосился на зарядный монолит, задумался. В принципе, он вполне подъемный, но опять же, лучше потом заберу. Активировав внутренний блок управления, я попытался синхронизировать его с ноутбуком. Система начала присоединяться, но потом внезапно затребовала пароль, практически пин-код. Требовалось ввести всего четыре символа, только я их все равно не знал. Никакое чутье не помогало. Обычная техника, без тайных знаков древних. Привлек искорку, которая прекрасно справилась со своей работой, мобильного переборщика паролей, и через несколько минут вошел в систему. Экраны синхронизировались. На ноутбуке продублировалась вся информация, а также доступные разделы и опции. Провел тест, выборочно изучая записи с камер дрончиков. Улицы, дроиды, боевой блокпост, с которого куда-то резко сорвался патруль. Очередь транспортников перед воротами. Выбрал самых разряженных ос и отозвал на досрочную подзарядку. Прикрыл все и, убедившись, что маскировка улья восстанавливается, пошел к вдоводелу. Только и успел, что упаковать ноутбук, как на сканере, зажглись сигналы приближающихся дроидов. А потом и яркий луч фар прорвался сквозь сизую дымку. «Воу-воу, полегче!» Я вскинул руку, прикрываясь от света. «Сигнатура не фоггерская. Обычные дроиды, считай, наши». Адаптировав визор к яркому свету, разглядел две технички. Они затормозили метрах в двадцати от меня. На крыше одной предусмотрительно установили огромный прожектор, настолько большой, что им впору было футбольные стадионы освещать, а на второй — спаренный пулемет. И все это смотрело на меня. Хлопнули двери, и на землю спрыгнули четыре клона. «Два истребителя и два защитника. Первые с дробовиками, вторые с тазерами». На усиленной броне красовался знак в виде лошадиной головы, несколько звезд и подпись «Скай Глобал Кевелри». «Ясно, местная кавалерия прискакала. Похоже, недолго Алекс пробыл шпионом». Пронеслось в голове почему-то тем самым голосом, которым думал Штирлиц. «Капитан Моррис, патруль форта Мердейл!» — представился защитник, подходя ко мне. Он смерил меня взглядом. Заблудился? Доступ к документам открой. Ну ладно. На лбу у меня не написано, что я шпион Северкрафта. В документах тоже такой пометки нет. Там, помимо всех своих прочих заслуг, значится только что взятый на работу новый сотрудник, даже почти партнер небольшой торговой компании из сферы фармы Снеж Фарм Биотех. И, как оказалось, Снежанна здесь совершенно ни при чем. Компания с историей. Парни, у меня дела в городе, проговорил я. Стоять под прицаном было неуютно. Еще и истребители довольно грамотно встали, сразу до них не дотянуться. С документами все в порядке. Резких движений не делай. Я очнулся стволом пулемета клон в кузове технички. Разберемся, что за ореж, разведчи какой-то кастомный, сильно кастомный. Я не стал вдаваться в подробности. Внешне мой класс часто принимали за разведчика, а в документах все равно написано как есть. Но клон мне не понравился, слишком уж он наглый, так что первый кандидат в захват цели указателя у меня появился. В визоре защитника, наконец, пробежала световая волна, будто он перестал вчитываться в мои данные и вернулся к разговору. «Так ты, прошутер!» — утвердительно произнес клон. «Что сразу-то не сказал!» Опаздываешь, твои уже крейду готовятся. Как-то растерялся? Пожал плечами я, понимая, что явно что-то происходит, о чем я не в курсе. Так можно и ляпнуть ненароком что-то лишнее. Парни, отбой! Защитник махнул рукой, и свет прожектора моментально погас, а стволы пулеметов развернулись в сторону ледяных пустошей. Поехали за нами, проведем тебя мимо очереди, чтобы не застрял там. Сам понимаешь, времена сейчас такие. Я поблагодарил, эти опроважатели в мои планы не вписывались. Ладно, может так и лучше. Внутрь пропустят, а там я уже потеряюсь. Наш небольшой отряд тронулся с места. Дорога оказалась хорошо укатанной. Вот что значит сектор полностью освоен. И очередь из караванов не сокращается даже в военные времена. Бизнес есть бизнес. Поставил мотоцикл на автопилот и быстро залез в базу прошуторов. Вбил в поиске Фортмердейл и увидел размещенный заказ. В кратком описании говорилось о зачистке нижнего уровня подземных городских коммуникаций. Быстро зарегистрировался и получил подтверждение на случай, если кавалеристы копнут глубже и решат проверить не только мое членство в гильдии, но и право участвовать в данном заказе. Заодно решил почитать подробнее о том, куда я вписываюсь. Фортмердейл строили дважды. В первую волну исследований мерзлоты на этом месте развернули военную базу, раскопав целую сеть подземных туннелей. А уже позже, когда и строить научились лучше, и обстановка стала спокойней, и шахты вокруги нашли, все это дело застроили по новой, то есть на всех современных картах возник уже новый город, в основании которого был заброшенный старый. «Скай Глобал» в рамках подготовки к войне и модернизации охранной системы сунулись сперва восстанавливать туннели, но там уже появились свои жители из местной фауны. Сначала сгинул отряд дроидостроителей, а потом и армейский. Кто конкретно на них напал, они так и не поняли, поэтому и привлекли специалистов, то есть прошутеров. И сканеры под другое заточены, и навыки разнообразней. Также говорилось о том, что монстры владеют практически идеальной маскировкой, которую трудно различить в закрытом пространстве, и энергетически воздействуют на дроидов, то есть, проще говоря, высасывают энергию. Понятно, почему местная кавалерия не справляется сама. Мне даже интересно стало. Но с моими планами присутствие здесь никак не билось. Надо валить. Но мои сопровождающие, словно мысли читали, и свалить мне не позволили. Один пикап вырвался вперёд, а второй, после очередного поворота, наоборот, пропустил меня и прикрыл сзади. Только мигалок не хватало, и тогда приём уж совсем торжественным стал бы. Позвонила Кира. «Алекс, ты где застрял?» — спросила девушка. «Я смогла окно на въезде только на час обеспечить. Не успеешь — встрянешь в пробку». «Норм, с этим проблем точно не будет», — пообещал я. «Меня пропустят, не переживай». Но я все равно немного задержусь. В смысле? Растерялся, Кира. Патруль меня засек, пока я возился с дронами. И все в порядке? Да. Правда, придется сделать небольшой крюк до места, где встречаются прошутеры. Но зато подъездные блокпосты быстрее пройду. Ничего не поняла, кроме того, что ты почему-то едешь к прошутерам вместо того, чтобы ехать сюда. У меня заказ отской глобал на те самые лекарства. «Большая партия. Предполагаю, они в дорогу запасаются. Ты мне здесь нужен, со всеми своими разведронами. Доставку проще отследить». «Тяни время», — попросил я и вкратце объяснил Кире, почему не могу приехать прямо сейчас. «Хм, понятно. Попробую», — хмыкнула девушка. «Но ты все равно поторопись. Ничего хорошего под старой частью Мердейла нет. Я проверяла, но далеко не смогла пройти. Там мертвая зона». В словах Киры я не сомневался, но как соскочить, пока сам не понимал. Мы приближались к первому блокпосту, где дежурил усиленный с потами собаками отряд из десяти клонов класса «Истребитель». Капитан моего эскорта о чем-то переговорил с дроидом, подошедшим к его машине. Тот обернулся, посмотрел на меня и через минуту оказался у мотоцикла. Я снова получил запрос на передачу данных и дал доступ к документам. Проблем не возникло, только легкое, но заметное напряжение или профессиональная ревность, что чужаков наняли выполнять ту работу, которая местным оказалась не по плечу. Мы именовали блокпост, затем еще один, усиленный патрульными отрядами. Чем ближе подъезжали к городу, тем больше военной техники и дроидов дежурили на охранных постах, как и гражданского транспорта становилось все больше. Перед въездом в город выстроилась внушительная очередь из транспортников, грузовиков и минивенов. Потому как клонные кастомы, скучающие, прогуливались возле своих машин, было видно, что стоят они здесь уже не первый час. Мы подкатили к небольшим воротам, рядом с которыми были припаркованы бронированные транспортники и разъезжали роботы Сордс. Как только главная техника подъехала вплотную, ворота тут же открылись, пропустив нас внутрь. После короткой проверки документов нам позволили проехать дальше. Честно говоря, я надеялся, что за воротами мне просто скинут кратчайший маршрут до точки, поскольку никаких подозрений моя личность не вызвала. Но капитан решил по-другому. Махнул мне рукой и жестами приказал не отставать. Мы поехали под так называемый окружной и в какой-то момент свернули в лабиринт узких нежилых улиц. То, что я видел сейчас, никак не совпадало с изображениями из сети. Ожидал оказаться чуть ли не в дизайнерски оформленных кварталах, с невысокими, белоснежными зданиями, с прозрачными стенами или крышами. А ехали мы, конечно, не сказать, что бы по трущобам. Хотя в понимании того же Роберта, наверное, как раз по ним. Широкие улицы с кучей складских помещений. Две жилых постройки, соединенных с мастерской, вход в которую освещали тусклые фонари. Я с сомнением окинул взглядом покосившуюся вывеску и разбитый пикап, стоявший снаружи, уже наполовину покрытый льдом. «Это пригород», — как будто прочитал мои мысли Моррис. «Он почти нежилой. Редкие упрямцы отказываются от того, чтобы город выкупил их землю и держатся за свои развалюхи». Капитан явно намекал на хозяина мастерской, которую мы только что проехали. «Настоящий форт Мердейл начинается за стеной! Да, собственно, ты сам скоро все увидишь!» Через десять минут в конце улицы появилась большая круглая площадка, заставленная транспортниками. Первые два были обклеены логотипами прошутеров и оборудованы прицепами. На площадке сновали туда-сюда дроиды. Они подтаскивали снаряжение и оружие к большой круглой двери, закрывающей вход в туннель. Это спуск на нижний уровень, пояснил Моррис. Колодец когда-то вел к складам первых поселенцев. Вы быстро окажетесь в нужном туннеле. Хотя какой из них нужный, это вам виднее. Я в этом не особо силен. Я едва заметно кивнул, попытавшись вложить в этот кивок весь пафос профессионального охотника. Конечно, нам виднее. Мы же такие туннели на завтрак едим. Подъехали к круглой площадке. Джипы охраны остановились у въезда. Я припарковал в Доводел и подошел к Моррису. «Спасибо, что проводили», — сказал я, протянув ему руку. «Дальше я сам, а то время уже поджимает». Здесь я даже нисколечки не покривил душой. Судя по приготовлениям, дроида еще только в самом начале операции. Самое время, чтобы распрощаться с Моррисом и его командой и, не успев засветиться перед прошутерами, отправиться в город. «Удачи», — сказал капитан. Он уже развернул свой отряд в противоположную от стены сторону, а я готов был забраться на двадцать и тихонько слинять в переулок, чтобы поехать к Кире. И тут один из дроидов-охотников выбрался из своего джипа и пошел ко мне, размахивая руками. Алекс, вот эта встреча! – крикнул Оридж, привлекая ко мне всеобщее внимание. Белая броня с редкими черными полосками, создающими эффект тигриных полосок. Да, сомнения быть не могло. Это Дэкстор. — А значит, скорее всего, и его напарник Мун тоже тут. — Сам не верю! — большиво обрадовался я. — Вот же чёрт! На самом деле ничего против ребят я не имел. Но общение со старыми знакомыми вносило коррективы в мой стройный план побега. — Ты с нами в туннеле? — поинтересовался Декстер. — Помощь не помешает, а то у нас новичков много! — На самом деле... Я покосился на патрульного Морриса, который вместо того, чтобы развернуть машину, замер возле пикапа и во все визоры следил за нашей встречей. «Суами, ведете в курс дела?» «Сами пока мало знаем. Эти главаря за из Мерделла!» Декстер тоже посмотрел на патруль и понизил голос. «Их, кстати, все так называют. И в лицо, конечно. В общем, они привыкли только с рейдерами разбираться, а в монстрах вообще ничего не понимают». Дэкстор легко подхватил толстый сверток, проходя мимо своей машины, и зашагал через всю площадку к круглому входу, у которого стояло еще дюжина дроидов. Как я и предполагал, он тоже был в команде, как и Тигр Варлок в рейжей броне, который помогал мне с погрузкой Кракена. Остальные прошутеры были мне незнакомы, свеженькие клоны в основном, и всего два оригинала. Четыре дроида тоже могли похвастаться тигриными полосами. Не успел я подойти и представиться, как меня прислали карту тоннелей, в которые мы собирались спуститься. Размеры карты показались мне неожиданно огромными. Были даже подземные площади, соединенные между собой проходами, арками, где-то подземными лазами. Так что по монстрам? – спросил я Дэкстра, параллельно изучая карту. Ценная что-то есть? Скорее всего, – ответил Мон. Кавалеристы там отряд положили, даже тела не вынесли еще. И отчет в итоге предоставили скудный. На сканерах никого. Расход энергии повышенный и скачками, словно высосали. В лучах прожектора тени и марева. Акустика сгорела. У операторов спазмы в шее и сломанные ребра. Летучие мыши какие-нибудь? Скорее гибриды из блошинах, пожал плечами Декстер. Или даже их личинки. Они пока не раскуклятся, много энергии жрут. Ах, надеюсь, что гибриды. И кивнул, решив не показывать пробелы в своих знаниях, хотя отношение к Дэкстора к личинкам, как к более страшному противнику, чем взрослые особи, меня немного смутило. Идем двойками, держим связь, скомандовал Дэкстор, а потом обратился уже только ко мне. Алекс, прикроешь тигренка. Охотник кивнул, наклонив серой броне с одной единственной тигриной полоской, которому не хватило в пару старшего товарища из тигров. Я кивнул и, пока мун вешал на всех поисковые маячки, познакомился снова напарником. Позывной Тикс, класс Разведчик. Боевые навыки отсутствуют, только маскировка. Системная прошивка под снайпера. На плече он носит компактную винтовку, такой же, как у меня когда-то была. Я не был уверен, что новичок сможет помочь мне в катакомбах, но нахлынувшие теплые воспоминания компенсировали нагрузку в виде зеленого тигренка. А парнишка, как только понял, что это я завалил Кракена, сразу же признал мой авторитет и только кивал, пока я объяснял, как будем действовать. «Коннели, как вы знаете, старые!» — обратился Декстер ко всем охотникам. «Так что помимо охоты на монстров, смотрите, чтобы вам на голову не свалился какой-нибудь кусок стены. Наша задача — зачистить этот ярус. Если найдете что-то ценное, предлагаю не стесняться. Это наша законная добыча!» Такой подход явно понравился всем, и мне в том числе. Правда, я сильно сомневался, что Sky Global оставила под землей сундуки, набитые ценностями. Скорее всего, они уже выскребли все, что плохо лежало. Но поискать все равно стоило. Готово, можем идти. Отчитался Мун, а у меня на миникарте зажглось шесть пар зеленых точек и отдельно маркер Тикса. Как только крышка большого люка, какими закрывает вход в старое депо, отползла в сторону, мы зашли внутрь. Миновав большую круглую площадку, по очереди спустились по узкой железной лестнице. Осмотрелись, изучая высокий потолок с полукруглыми сваями, а потом и каменный пол с остатками рельсов. Плесень в свете фонарей отливала синим цветом. Повсюду ржавчина, и потеками на стенах, и отдельными хлопьями прямо в воздухе. Шелестящее эхо сопровождало наши шаги. Метров через пятьдесят в туннеле начали появляться первые ответвления. Мунт со своим тигренком свернул в первый. «Давайте, парни! Хорошей охоты!» — проговорил Декстер. На внутренней карте замаячили две зеленых точки, постепенно удаляющихся от входа. Нам с Тиксом достался четвертый проход. Я тут же выпустил искорку и высадил из рюкзака крабов. Тикс держался сзади и, судя по дерганию луча фонарика, целил во все стороны разом. Чем дальше мы удалялись от входа, тем более разрушенным и древним выглядело пространство. Под ногами валялись камни, видимо, остатки стен. Сверху свисали пустые коконы, свитые каким-то монстром. Подумав, я сбил один из них клинком. Он рассыпался в труху. Нет, это чье-то старое жилище, и явно не того, кого мы искали. Искорка молчала. Подключив ведьмачье чутье, я заметил следы на потолке. настолько слабые, что они были почти неразличимы. Параллельно следил за тем, как продвигались точки на карте. С двойкой в соседнем проеме было что-то не так. Маркеры то гасли, то появлялись снова, мигнули и исчезли совсем.